Пункт 3. Намерение – залог посмертного дара. «Святым мученикам человека делает не только смерть, говорит святитель Иоанн Златоуст, но душевное расположение. Не за конец дела, но за намерение часто сплетаются мученические венцы». Эта мысль так или иначе отражена во всех отеческих писаниях. Бог зрит на сердце и судит по намерению. Бог взыскует намерение всего совершаемого нами, делаем ли мы это ради Него или по какой-либо иной причине. Потому и суд Божий рассматривает не дела, но намерение, с которым они совершаются. Бог больше смотрит на расположение и произволение наших душ, нежели на телесные труды, с какими упражняемся и подвязаемся мы в добродетели. Бог не смотрит на количество наших подвигов, а испытывает цели рассуждения, с которыми мы их совершаем, и, соответственно, изливает свое благо. Так мыслят отцы в русле учения, укорененного в Ветхом и развитого в Новом Завете. Само Слово Божие судит помышление и намерение сердечные, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога, кто достоин Ее а вместе с этим он будет воздавать отмщение за дела людей по намерениям их. Послание к евреям, глава 4, стих 12. Первое послание к коринфянам, глава 4, стих 5. Сирах, глава 35, стихи 20 и 21. Аскетический образ жизни, основанный на всестороннем воздержании, необходим любому желающему спастись. Хотя, конечно, далеко не всем из возымевших произволение стяжать благодать Святаго Духа и соединиться со Христом дается при жизни пожинать плоды своего подвига. Несмотря на наши усилия, совершенство не всем доступно. Однако существует закон, по которому устремленность и любовь к совершенству не только доступна, но и обязательна. Это новозаветное учение необычайно важно для нас. Оно удостоверяет, дар духовного совершенства может быть получен при переходе в вечность, получен даже теми, кто в этой жизни не успел завершить свой подвиг. Кто же может надеяться на такое чудо? Тот, кто свое намерение доказал на деле. Тот, кто подвизается неотступно несмотря на отсутствие ощутимых благих результатов. Неожидающий награды на этом свете, обретает залог неприходящих даров в жизни вечной. Для многих было бы не полезно, даже губительно, получить плоды своих добрых дел на земле. Это касается и опытных, и духовно зрелых. Благодатные дарования могут им послужить не во благо, став искушением непосильным. Поэтому Бог, оберегая верных Ему духовных тружеников, награждает многих из них не теперь, но украшает их победным венцом после смерти. По этой причине так важно делом явить свое благое намерение, полагая все силы в молитвенном подвиге повинуясь настоятельному повелению, весь живот свой предать Христу. Тогда в час разлучения души с телом, если душа сильна в сердечной молитве, она будет радоваться и ликовать. Преподобный Макарий Великий уверяет нас, что подвижник, встречающий кончину свою не в расслаблении духа, а пребывающем в самоотверженном внутреннем делании, в устремленности к высшим целям созерцания и обожения, хотя бы далек был еще от меры совершенных отцов, вправе иметь надежду на получение высших даров от Бога за гробом. Тот, кто не оставляет молитвенный труд, чье сердце ищет общение с Богом, чья душа постоянно рвется к Нему. Тот, как учит преподобный Макарий, уже есть в общении с Богом. Он в самой неотступности молитвенного делания уже обретает залог великого и неотъемлемого дара.